Часы старинные фирмы «Густав Беккер» с мягким, как бы вкусным, мелодичным боем, приобретенные еще моим дедом, встали. Что-то в них сломалось уже много лет, и они, почти забытые, запыленные, никому не нужные, лежали у старшего брата Андрея на деревянной даче, Естественно, на чердаке. И сколько я не просил его отдать их мне, Андрей отвечал примерно одно и то же. «Придет время, и я тебе их подарю. Поверь, это событие очень скоро состоится». «Когда?» – спрашивал я. «Имей терпение, научись ждать, а обманывать тебя не собираюсь». В этом месте он, как правило, делал паузу длинную и добавлял как-то очень решительно, не терпя моих возражений. «Не приставай больше! Я тебе все сказал! Когда-нибудь отдам!» Незаметно летели годы, но братишка часы так и не дарил. И однажды я приехал к нему в гости, потому что он просил меня на 10 дней. Оказалось, Что Андрей решил строить баню. Ему был нужен работник, и среди всех наших родственников выбор пал на меня. Но среди всех строительных дел я не забывал про часы, про терых, окропил крещенской водой, повесил строго вертикально на вбитый гвоздь и настырно пытался их завести. Но больше десяти минут они не шли. И я снова, может быть, уже в семьдесят седьмой раз, оттянув круглый маятник, отпускал его в свободное плавание. Но опять десять минут – и баста. Я с ними и по-хорошему говорил, и по-плохому ругал, но положительных изменений ноль. И наступил последний, десятый день моего помощи, день моей помощи брату. Искупавшись в чистой широкой реке, после трудов самых различных, начал собираться в дорогу на рейсовый автобус. Но решил в последний раз попытать счастье. А вдруг пойдут? И, помолившись Господу, Матери Божьей, и всем святым, в который уже раз толкнул металлический маятник. Часы пошли, неутомимо напевая всем известное «Тик-так, тик-так, тик-так».